«Где труп Швейера? Пока у нас. Но мы не сможем это долго скрывать. А если еще и самолет с заложниками? Вы же понимаете, во что это выльется? Что с похитителями, охранявшими Швейера? Где они?» Толстячок покачал головой. «Они уже ни о чем не расскажут. А ваши люди?» «Обо всем известно только нескольким членам группы БСГ-9, но до сегодняшнего дня я считал, что они умеют держать язык за зубами». «Можете считать так и дальше». Мельцер позволил себе улыбнуться. «К моим сведениям эти люди не имеют никакого отношения». «Значит, пока утечка информации невозможна», — проговорил он, как бы размышляя вслух. «Да, только пока». Но я не могу поручиться, что это убийство мы сможем долго хранить в секрете. День 2 от силы 3, и то, если не пронюхают журналисты. Зигфрид молчал. Он уже принял решение. Освещает этот пресс 16 октября 1977 года. Боинг 737, похищенный четырьмя террористами три дня назад на Мальорке, приземлился сегодня в Адене. Во время посадки первый пилот корабля Юрген Шуман пытался бежать, однако эта попытка закончилась трагически. Смерть Шумана явное доказательство того, насколько серьезны намерения террористов, несмотря на то, Что они до сих пор не выдвинули никаких требований, мало кто сомневается в их причастности к РАФ. Как передает наш корреспондент из Бонна, канцлер Шмидт лично выразил соболезнование семье погибшего. United Press International. 16 октября 1977 года. По сообщению из Магадиша, сегодня туда прибыл самолет западно-германской авиакомпании Люфтганза «Боинг-737». По прибытии в столицу Сомали террористы выдвинули, наконец, свои требования. Как и предполагалось, они требуют освобождения Андреаса Баадера и нескольких других главарей анархистской группировки RAF, содержащихся сейчас во внутренней тюрьме Штамхайма. Правительство Бонна срочно консультируется с правительством Сомали. Несмотря на сложную обстановку на границе с Эфиопией, президент Сомали Мохаммед баре заявил о своей готовности вести переговоры, добиваясь освобождения заложников. Как сообщают в хорошо информированных кругах, правительство Бонна не пойдет на уступки террористам. В июле 1977 года Сомали развязала агрессию против Эфиопии, пытаясь оттолкнуть от нее пограничный район Агадена. Магадиша, Сомали, 17 октября 1977 года. Только что пришла телеграмма. Господин Вернгард, региональный комиссар, дал согласие. Перед Мельцером стоял вытянувшись командир особой группы ГСГ-9. «У вас все готово?» — обратился Зигфрид к Вегенеру. «Группы заняли исходные позиции. Все готово!» — подтвердил тот. «Итак договорились. Начинайте ровно в 23.50. Давайте Баадера!» В комнату вели заключенного. мильцер начал без предисловий. «Что касается лично меня, Баадер...» «Я бы вас расстрелял, но, к сожалению, это не в моей компетенции. Вас решено обменять на заложников в самолете». А и не сомневался, что вы струсите. Террорист усмехнулся. Мельцер улыбнулся. «Да, такие мы все трусливые, Баадер. Нам до вас далеко. Жаль, но вы сами делаете свой выбор. Вы и вам подобные. Сейчас мы пойдем с вами к самолету и обговорим условия». Если ваши друзья примут наши условия, мы освободим и других главарей вашего отряда. Договорились? Прекрасно. Пошли. Никем не остановленные в тишине сомалийской ночи они шли к самолету. Шаги гулко разносились по бетонному настилу. Мельцер вспомнил о своем простреленном плече. Погода была довольно прохладной. Сказывались ветры Индийского океана, и плечо его снова заныло. До самолета оставалось около двухсот метров. «Ну ничего», — успокаивал себя Мельцер. «Еще полтора месяца, и все».